Глава 6. Идти под конвоем в темницу мне еще не приходилось. Наверное, стоило бы возмутиться или оспорить, только поначалу я непростительно растерялась. Все же не ждала, что Ксакаран будет действовать так в лоб. Получается, он настолько меня боится, что не желает тянуть ни секунды. Что у меня получилось хорошо, так это не произнести ни слова, только смотреть испепеляющим взглядом. И хоть он хорошо держал себя в руках, но я видела, как поджал губы. Всего доли секунды, но этого достаточно. В эту же секунду я поняла, что мои возражения, споры или, не приведи к крики будут выглядеть жалко. Зато молчание вызовет много вопросов, потому что люди начнут думать, почему наследница клана ничего не говорит, и правда владеет чем-то нечеловеческим, либо же считает обвинения настолько нелепыми, что не считает нужным что-то отвечать. Ведь в легендах те, кого хотели оболгать, нередко именно так и поступали. Ваше молчание против их лживых слов. Если это сделано при массе свидетелей, то потом невозможно дать задний ход. Мне это однозначно на руку. Я прекрасно знаю, что не являюсь никакой демоницей, поэтому совершенно спокойно. Говори, император Ксакаран, говори больше. Эти же слова потом станут клинками, которые пронзят тебя насквозь. Когда я выходила из зала с высоко поднятой головой, постаралась запомнить реакцию окружающих. Изумление, непонимание, где-то страх, где-то настороженность. Полно тех, кто стоит с каменными лицами. Это тоже понятно. Не все понимают, кто такая Аска Шенгай, потому что никогда с ней не пересекались. Поэтому ничего не остается, как только молча наблюдать. Реакция Кадзуа была предсказуемой: довольный прищур. Разве что на лбу Канзи не горят. Но «Ну что, Аска? Кто кого? А вот у Нара ее на лице ничего не прочесть. Ощущение, что он вообще не здесь находился. Харуко и Мисаки, как и мои сопровождающие, в ужасе, но мне удалось подать им знак, чтобы не делали глупости. Тюрьма — не лучшее место для времяпровождения, однако у меня теперь есть возможность все изучить изнутри. Возможно, что-то узнаю об Ичига, а еще... Додумать не дали, потому что мы оказались перед решеткой моей камеры. Стражники не пытались грубить. Кажется, они сами не совсем понимали, что произошло. Или же опасались меня, как демоницы, не зная, что я могу выкинуть. Решетка отодвинулась в сторону, пахнула сыростью. Да, не лучшее место. Впрочем, если вспомнить, как я встретилась с Текео Шенгаем, то прямо вызывает ностальгию. «Проходите, госпожа», — сухо произнес стражник и отвел глаза. «Оу, значит, все-таки госпожа». Я, не убирая веера от лица, только опустила ресницы. Он почему-то сглотнул. Мое молчание — однозначно правильный выбор. Я прошла в камеру с видом императрицы, которая следует в свои покои. Замок захлопнулся с оглушительным щелчком. Стражники ушли куда быстрее, чем могли бы. Резко сложив веер, я осмотрела помещение. Да уж. Но тут есть лавка, то есть, считай, позаботились о комфорте. Видимо, это для временного нахождения пленников. Ведь меня не приказали казнить, значит, должен быть еще допрос. Убить наследницу клана без суда и следствия? Это уже самодурство. Как бы кланы не поддерживали власть императора, он не может себе позволить подобное. Начнут роптать даже самые верные. В этом, безусловно, весомый плюс в политическом устройстве Тайогонори. У императора огромная власть, но не абсолютная. Я села на лавку. Жестко, бея. «Вот тебе и бал лотосов», — проворчала под нос. Всегда знала, что от этих светских мероприятий ничего хорошего быть не может. Сплошная трата времени и неприятные хлопоты. С другой стороны, раз меня будут допрашивать, значит, это встреча с Севананами, а встреча с ними мне просто необходима. Так получится хоть что-то разузнать про Ичига. Проблемой было то, что я понятия не имела, как тут все это делается. «Прямо сейчас Ксакаран не кинется ко мне. У него там толпа народа, которая теперь очень взбудоражена, что наследница Шенгаев демонится и сидит за решеткой». «На кого же теперь рассчитывать?» произнесла я одними губами. Плетунья все так же молчит. «Хватит ждать. Уже ясно, как белый день, что она не собирается больше появляться. Что ж, все понятно». Отсутствие ответа — тоже ответ. Я положила веер рядом, задумчиво уставилась на собственные ладони. Если объективно, то за меня будут шаманы ночи, клан Шенгай. Юичи против, но есть Норайо, темная лошадка, которая может как помочь, так и подставить. С ним надо быть очень осторожной. Шимата. Это козырь, который лучше придержать в рукаве, а перед этим хорошо бы договориться. Я неосознанно положила руку на живот. Глупый жест. За все это время я ничего не почувствовала. Скорее всего, у нас ничего не получилось. Значит, ошибочно было использовать такую методику. Итаро, прости за домогательство, если что. Хотя ты не выглядел расстроенным. Но вот ощущение. Меня больше не корёжит так, как раньше. Значит, либо и правда физический контакт на что-то повлиял, либо же я сумела самостоятельно приручить Рёку Кадайно. Ах да, Кадайно. У меня теперь минимум три врага. трёх руки и Ашаршу. Дайски с костылем, Он ведёт себя странно. Пока что непонятно, к какому лагерю его нужно отнести. Слишком ненормальный. «С какой стороны, не посмотри, все не так», — вздохнула я. Да уж, кажется, у меня появилась возможность просто побыть наедине с собой. Редкое явление нужно заметить. Интересно, если попробовать позвать Шичиру или Эйтаро? Прикрыв глаза, я сделала глубокий вдох, приказывая мыслям успокоиться. Да и вообще успокоиться. Нужно войти в состояние шаманского транса, чтобы через место за вратами почувствовать кого-то из них. Но стоило только настроиться, потянуться к ним, как все тело прожгло болью. Я вскрикнула, машинально потерла плечо, хотя больно было везде. «Предусмотрительная ты сволочь, Кса-Каран!» – прошипела я. Неплохо потрудился и позаботился о защитных артефактах. Поняв, что на пролом не получится, я задумалась, что можно еще. Ну, например, вариант отыскать изъян в этой защите, а потом попытаться его расширить. Попробуем старые добрые канзи. Я начертила в воздухе поиск и подбросила вверх. Мягко переливаясь фиолетовым светом, он поднялся к потолку, после чего уменьшился в размере и принялся скрупулезно ползти из одного угла в другой. Так, я, кажется, смогу даже вздремнуть. Прикрыв глаза, я сделала глубокий вдох и уперлась затылком о стену. От нее шел холод, но пока что будем пользоваться тем, что есть. Сон пришел удивительно быстро. Наверное, все же сказывается нервное напряжение. Хорошо, что не отключилась в зале, вот была бы умура. Император произносит обвинение, а я хлопаюсь в обморок. «Кстати, тогда бы вряд ли меня уволокли в тюрьму, а, может, и в тюрьму просто прислали бы местного лекаря». Снилось что-то маловразумительное. Место напоминало границу и дорожку, которая вела к гнезду мирункши. Не то место, которое хотелось бы посетить еще раз в своей жизни. Я шла вперед, будто прекрасно знала конечную точку — Рядом слышались чьи-то шаги. Я повернула голову, однако никого не увидела. «Иди, иди, маленькая безрассудная кобра», – рассмеялся Дайский с костылем. «Как ты могла докатиться до жизни такой? Ломаешь храмы своей покровительницы, женихов отправляешь в бездну Йоми, сама вот в императорской темнице. Тебе не стыдно?» «Нет», – искренне ответила «Я». «Пусть стыдятся те, кто совершает преступления против своего народа. Я ничего подобного не сделала». «Да, Арио Он начал первый. Амиру Томинай. Он тоже». Некоторое время мы шли молча. Дайски понял, что смущаться и винить в чем-то себя я не собираюсь. Мы остановились на выжженной поляне». Сейчас здесь ничего не было, однако перед глазами еще стояли мертвые воины, которые рвались к нам с Сацуджиншей кровь. «Что собираешься делать?» спросил Дайски. Красное солнце внезапно окрасило его рог густым золотом. «Надо же, теперь в этом месте не только мрак и вечные сумерки». «Бороться до конца», честно ответила я и посмотрела ему в глаза. «Поэтому хочу знать, ты друг или враг?» «Мир — это не белое и черное», — поморщился Дайски. «Пусть так, но к цуме полумеры. Из всех богов ты считаешься самым неоднозначным, но при этом твои поступки говорят сами за себя». Раздался тихий смешок. «По-прежнему считаешь нас богами?» «Так удобнее обозначать, пожалуй, я плечами». Да и не оговоришься на людях. Потому что для большинства но, это кто-то далекий и нереальный. Никто не знает, кто они на самом деле. Дайский чуть прищурился, но потом хмыкнул, сложив руки на груди. «Ладно, это звучит любопытно. Джаганша сама упустила свой шанс. В любом случае, с тобой будет не скучно». «Звучит, как будто мы собирались пожениться». В ответ укоризненное молчание, но потом искренний хохот. Определенно не скучно. Я пожала плечами. Когда он такой, обычно ничего не замышляет. Значит, пора ковать железо, пока горячо. Что ж, буду откровенно. Мне не нужен Ксакаран в пределах этого мира. Тот, кто раскрывает пасть на клан Шенгай, рискует ее больше никогда не закрыть. Дайский посмотрел на небо, будто хотел там что-то прочесть. Потомок Корана и правда засиделся. Нужно что-то менять, вносить свежую струю. Что ж, откровенность за откровенность. Слушай и запоминай. Нынешний Шунский Са Коран – это жалкое подобие того героя, посмевшего бросить вызов крылатым. Он цепляется за власть изо всех сил и мечтает жить вечно. Но жизнь в роскоши и врожденная трусость укреплению его духа никак не способствовали. Зато способствовали жрецы трехрукого. «Я только приподняла брови. Это что-то новенькое». «То есть Трёхрукий благоволит не только Юичи?» Рок вспыхнул золотом. На лице не отразилось ни единой эмоции. «Все хотят жить, Аска. Мы в том числе». Трехрукий никогда не был глупым, поэтому заключаем соглашение. Шунский Ксакаран твой, трехрукий мой. Я помогу тебе, ты мне. Так, кажется, нужно убить Бога. Ничего необычного, типичные задачи Аски Шенгай». «Договорились», — сказала я и протянула руку. Дайски поначалу не понял, что нужно, но потом усмехнулся и пожал. Крепко пожал. Настолько, что чуть не треснули кости. «Договорились», — отозвался он. И в этот момент я услышала, как открывается решетка. «Господин, она здесь», — произнес кто-то из стражников. Открыв глаза, я увидела седого мужчину в форме смотрителей. И только при одном взгляде на него стало ясно. «Просто не будет».